Глава вторая. Почти в каждом браке один из партнеров эгоист, а другой нет. Выявляется образец поведения и скоро становится обязательным. Один из супругов постоянно требует, а другой уступает. Я сразу занял твердую позицию в своей семейной жизни и брал куда чаще, чем давал. Подобно доктору Джонсону, я без колебаний вышел на дорогу и не собирался с нее сворачивать. Я следовал этому правилу гораздо ревностнее, чем обо мне думали, и считал себя очень счастливым в браке с Антонией. Конечно, я морочил Джорджи голову, говоря о неудачах моей семейной жизни. Впрочем, какой женатый человек, имеющий любовницу, не вводит ее в заблуждение? Я постоянно испытывал горечь, что у нас с Антонией нет детей, но в остальном наш брак был на редкость счастливым и удачным. Просто я очень желал Джорджи и не видел причин от нее отказываться. Хотя, как я уже говорил, мне отнюдь не были безразличные общепринятые правила, я вполне хладнокровно и рационально относился к любовным связям на стороне. Мы венчались с Антонией в церкви, но главным образом идя навстречу общественному мнению, и я не думал, что узы брака, какими бы возвышенными они ни казались, священны и нерушимы. Здесь уместно добавить, что я неверующий. Грубо говоря, я никогда не мог себе представить, что какой-то всемогущий создатель был так жесток, чтобы сотворить мир, в котором мы живем. Кажется, я сейчас начал в общих чертах объяснять, кто я такой. Наверное, это объяснение стоит продолжить, прежде чем я погружусь в рассказ о случившемся, когда возможности для размышлений и излияний останется не слишком много. Как вам уже известно, меня зовут Мартин Линч Гиббон, и по отцовской линии я англо-ирландец. Моя умная и артистичная мать была Валлийкой. Я никогда не жил в Ирландии, хотя у меня сохранилось сентиментальное ощущение связи с бедной, проклятой богом страной. Моему брату Александру 45 лет, сестре Роузмери 37, а мне 41. И порой, когда на меня накатывает меланхолия, в которой, впрочем, есть свое обаяние, Я чувствую себя совсем стариком. Трудно описывать чей бы то ни было характер, и описание не всегда его проясняет. Дальнейшие события, хочу я этого или нет, покажут, что я за человек. А теперь позвольте мне перечислить несколько простейших фактов. Я рос в годы войны, но в целом то время было для меня спокойным, и достаточно бездеятельным. Я болею рядом болезней, из которых самые известные, но отнюдь не самые неприятные астма и сенная лихорадка. Полностью излечиться от них мне так и не удалось. Поступил в Оксфорд, когда война уже закончилась, и начал жить самостоятельно, как и положено человеку в зрелом возрасте. Я очень высокого роста, и у меня довольно привлекательная внешность. Я был хорошим боксером, в юности считался беспутным и задиристым, в общем, сорвиголовой. Я дорожил этой репутацией, а позднее, сделавшись более суровым и угрюмым, стал дорожить своим отшельничеством, маской философа-циника, ничего не ждущего от жизни и равнодушно взирающего на мир. Антония обвиняла меня в легкомыслии, но Джорджи как-то порадовало меня, заметив, что я похож на человека, смеющегося над чем-то трагическим. Добавлю, что у меня удлиненное, бледное, довольно тяжелое, старомодное лицо, как и у всех линч-гиббонов, нечто среднее между философом Юмом и актером Гарриком, а волосы каштановые и тоже достаточно длинные с годами в них начала пробиваться просить. Благодарение Богу в нашей семье никогда не было лысых. Женившись на Антонии, я сделал решительный шаг. Мне тогда было тридцать, а ей тридцать пять. Несмотря на всю красоту, сейчас она выглядит немного старше своих лет, и ее не однажды принимали за мою мать. А моя настоящая мать, помимо прочих увлечений, была художницей и умерла, когда мне было шестнадцать лет. Зато мой отец в пору моей женитьбы еще был жив, и я время от времени помогал ему в винной торговле. Меня очень интересовала военная история, хотя я так и остался дилетантом. Отнесись я к ней серьезнее» не Неполюбительски. Наверняка мог бы многого достичь. Когда я женился на Антонии, время вроде бы остановилось. Как уже говорилось, я был счастлив, заполучив в жены Антонию. Она считалась, да и сейчас продолжает считаться, эксцентричной светской красавицей. Ее отец был кадровым военным, а мать второстепенной поэтессой из круга Блумсбери и дальней родственницы Вирджинии Вульф. Примечание. В местечке Блумсбери на рубеже 1910-20-х годов собиралась одаренная университетская молодежь, Кружок Блумсбери объединял поэтов, прозаиков и художников, искавших новые выразительные средства и стремившихся создать новые формы в искусстве. Конец примечания. По какой-то причине Антония не получила сколько-нибудь серьезного образования, хотя долго жила за границей и свободно говорит на трех языках. Почему-то она также не вышла замуж в юности, Несмотря на многочисленных поклонников, она вращалась в фешенебельном обществе, гораздо более фешенебельном, чем я, и, благодаря постоянным отказам выйти замуж, сделалась одной из его скандальных достопримечательностей. Когда она согласилась стать моей женой, это произвело сенсацию. В ту пору я не был уверен, не уверен сейчас, о таком ли муже мечтала Антония. Или она выбрала меня, потому что почувствовала, пришло уже время кого-то выбрать. Так или иначе, но мы были удивительно счастливы и довольно долго. Красивая, умная пара, всеобщие любимцы. И для меня все словно застыло. Я целиком занялся приятнейшим делом быть мужем Антонии. Когда я, наконец, прошел этот круг и выплыл на поверхность из теплого золотистого тумана уже не медовых месяцев, а лет, то обнаружил, что какие-то пути для меня навсегда закрыты. В это время умер мой отец, и мне пришлось стать виноторговцем. Я чувствовал себя дилетантом и здесь, но по-прежнему считал себя счастливчиком. В конце концов, муж Антонии просто не мог быть несчастен. Позвольте теперь попытаться описать Антонию. это женщина, привыкшая к поклонению, к мысли, что она хороша собой. У нее длинные золотистые волосы. Мне нравится женщина с длинными волосами, которую она старомодно собирает в узел или в пучок. Слово «золотистый» — вообще лучший эпитет для описания ее внешности. Она похожа на какую-то драгоценную, позолоченную вещь, со временем изысканно потускневшую. Еще удачнее было бы сравнить ее с отраженным солнечным светом на старинных, заливаемых водой мостовых Венеции, где лучи всегда скользят, зыблясь и подрагивая. Вот и в Антонии тоже было что-то беспокойное и трепетное. Как принято говорить, время наложило отпечаток на ее лицо. В данном случае это выражение точно. Ее прекрасные черты за последние годы несколько изменились и увяли. По-моему, Антонии это пошло только на пользу. Придало ей что-то чрезвычайно трогательное и привлекательное. Сейчас в ней проявилось благородство, которого не было в молодости. У Антонии большие карие глаза, умные и внимательные, выразительный чувственный рот, губы постоянно изогнуты в изумительной и нежной гримасе. Она высокого роста и, хотя всегда была несколько склонна к полноте, по праву заслужила прозвище Лиана. Я воспринимал его как оценку характерных для нее изломанных и асимметричных поз. Ее лицо и руки никогда не оставались в покое. У Антонии неуемная жажда личных контактов. Она страстная женщина и потому считается лишенной чувства юмора, хотя последнее утверждение на самом деле ложно. Подобно мне, Антония неверующая, но у нее поистине религиозное отношение к некоторым идеям. Она полагает, что все люди устремлены к чему-то высшему и в определенной степени способны к возвышенному общению души. Это убеждение, отчасти заимствованное из популярных восточных культов, а отчасти из христианства, лучше всего было бы назвать метафизикой-гостиной. Антония преподносила его в такой форме, что могло показаться, это ее личное выстраданная кредо. Но я догадывался, что подобные мысли ей внушила мать. С этой хрупкой, утонченной пожилой дамой у меня сложились сдержанные, но галантные отношения. В исповедуемой Антонией недогматической идеей постоянной духовной взаимосвязи, где двое ничего не скрывают и всем делятся друг с другом, не хватало ясности, но это с успехом возмещалось рвением. Такая вера у женщины, и в особенности у красивой женщины, невольно притягивает, и она оказывается в вихре страстей и эмоций, что, в свою очередь, подтверждает теорию. Неудивительно, что в Антонию постоянно влюблялись и желали пооткровенчить с ней о своих невзгодах. Я не возражал против этого. По-своему, она облегчало мое положение. Я мог не тревожиться, не мучиться сомнениями, достаточно ли я ее осчастливил. Окажись, мы предоставлены друг другу, все было бы куда труднее, так что общество и ее многочисленные знакомые мне даже помогали. Недавно она остановила свой выбор на Палмере Андерсоне. Антония всегда называла его Андерссоном. У нее сохранилась мистическая привязанность к людям, имена которых, как и её собственное, начинались на букву А. Эта мистика активно проявилась и в ее дружбе с моим братом Александром. Он и моя жена были нежно, почти сентиментально привязаны друг к другу. Хотя в последнее время, когда площадку занял Андерсон, Это сделалось не столь очевидно. Трудно представить себе человека менее нуждающегося в психоаналитике, чем Антония. Думаю, что она сама наоборот захотела воздействовать на него и потому воспользовалась предлогом и пожелала пройти у него курс лечения. Однажды я саркастически заметил, что не понимаю, с какой стати я должен платить столько геней, в неделю, за расспросы Антонии о детстве Палмера. Она беззаботно рассмеялась в ответ, но моих обвинений не отрицала. Конечно, психоанализ был ее очередным хобби. Раньше она увлеченно играла в бридж-контракт, учила русский язык, лепила с Александром, занималась благотворительной деятельностью с Роузмери. Изучала историю итальянского ренессанса со мной. Могу добавить, за что бы ни бралась Антония, все получалось у нее на редкость здорово. Я не сомневался, что она сразу нашла общий язык с Палмером. Необходимо вкратце сказать и о Палмере. Мне это нелегко. Последующие страницы покажут, как и почему я начал испытывать к Палмеру противоречивые чувства а сейчас лишь попытаюсь описать его таким каким впервые я увидел тогда я еще не знал о нем самого главного и действительно был им очень увлечен глядя на палмера каждый может догадаться что он американец хотя на самом деле американец он только наполовину и вырос в европе внешность у него И правда, сугубо американская, высок, долговяз, с разболтанной походкой, аккуратно подстрижен и ясноглаз. У него довольно мягкие, густые, серебристо-седые волосы, окаймляющие небольшую голову и гладкое лицо. Выглядит много моложе своих лет. Трудно поверить, что ему уже перевалило за пятьдесят. В американском стиле. Ремень вместо подтяжек и все в таком духе. Обожает пощеголять, и костюмов у него множество. Вместо галстуков — яркие шейные платки. Когда я вижу кого-нибудь с ярким шейным платком, непременно вспоминаю Палмера. Он с первого взгляда производит впечатление хорошо воспитанного и и приятного в общении человека, а его манеры позволяют предположить, что он и по натуре добр. Он также прекрасно образован. Открыл Палмера я, а вовсе не Антония, и долгое время, пока она не завладела его вниманием, мы с ним регулярно встречались. Вместе читали Данте, и его непринужденная веселость Ничем не омраченное жизнелюбие поднимали настроение, хотя и не рассеивали до конца мою меланхолию. Я с восторгом наблюдал за Палмером, он казался очень цельным и удачливым человеком. Психоанализом он занялся сравнительно поздно, после обычной медицинской практики в Америке и Японии, и вскоре преуспел в этом виде современной магии. Половину недели он проводил в Кембридже, где жил вместе с сестрой и выслушивал жалобы выпускников неврастенников. А остальное время в Лондоне. Там к нему обращались весьма влиятельные и известные пациенты. Он много работал, и сталкиваясь с ним, я понимал, что он всецело счастлив и заслужил свое счастье по праву. Я был знаком с Палмером почти четыре года, когда началась эта история. Джорджи Ханс я знал три года, и она уже полгода была моей любовницей. Сейчас Джорджи 26, она окончила Кембридж, получила диплом по экономическим наукам и стала младшим преподавателем в Лондонском экономическом училище. Мы познакомились в Лондоне, когда меня пригласили в школу прочесть лекцию о записках макиавелли, касающихся походов Чезаре-Борджа. После мы встречались несколько раз, завтракали вместе, обменивались дружескими поцелуями, но ничего особенного друг к другу не чувствовали. До этого я никогда не изменял жене, просто не мог представить, что мне захочется это сделать». Лишь по чистой случайности я не познакомил Джорджи с Антонией в ту раннюю невинную пору. Тогда Джорджи жила в общежитии для студенток, убогой дыре, которую я и не пытался посещать. Позднее она переехала в свою маленькую квартирку, и я немедленно в нее влюбился». Наверное, это прозвучит нелепо, но думаю, что я влюбился в Джорджи, как только увидел ее кровать. Я отнюдь не был безумно влюблен в Джорджи. Для безумств и крайности я считал себя слишком старым. Но я любил ее радостно и беззаботно. И это больше походило на весну, чем сама весна, на чудесный апрель, но без тревожных перемен и перерождений. Я любил ее с дикой, какой-то недостойной радостью, в равной мере задорно и грубо. Оба эти ощущения начисто отсутствовали в отшлифованных и несравненно более нежных отношениях с Антонией. Я обожал Джорджи также из- за ее суховатую трезвость, упорство, независимость, отсутствие всякой экзальтации, остроумия, в общем, за все, чем она отличалась от Антонии и как бы дополняло мягкое, изысканное очарование, исходившее от моей жены. Я нуждался в них обеих и, обладая ими, чувствовал себя владыкой мира». Если для меня было важно, что Антония любила общество и постоянно находилась в нем, то столь же важным я считал, что Джорджи оставалась вне его. Для меня стало откровением и уроком, более того, личной победой, что я могу любить такую женщину, как Джорджи. Я начал понимать себя по-новому. Джорджи ни на что не претендовала. Если Роуз Мэри и Антония, каждая на свой лад, то и дело играли роли женщин из общества, то Джорджи вообще не играла ролей, и это было для меня в новинку. Природа превосходно распорядилась ее женской сутью, и Джорджи оставалась самой собой когда у нас все началось. Она не только не стремилась играть роль, но ее не волновал и социальный статус, порой я чувствовал даже некую ее отверженность. Это ощущение жизни с Джорджи, как веселой пробежки, изменилось после ее беременности. Даже наша незаконная связь казалась веселой и в определенном смысле невинной, Теперь же в нее проникла боль, не острая, но не утихающая ни на миг. Мы утратили былую невинность и возобновили отношения отчасти из-за моего малодушия, а отчасти из-за молчаливой стойкости Джорджи. Пока она ждала ребенка, я не однажды довольно экстравагантно высказывался, что желал бы стать к ней еще ближе. Подобные реплики ни к чему не обязывали, они оставались между нами словно текст, который можно будет исправить, одобрить или, по крайней мере, объяснить. В то же время для меня было важно, даже очень важно, чтобы Антония считала меня верным мужем. Я обманывал себя, что было необходимо для продолжения и успеха этого маскарада, и, в конце концов, действительно почувствовал себя Верным мужем.